Мы познакомились на фронте уже в конце войны. После освобождения Варшавы, в период одной из пауз в Висло-Одерской операции 1945 года, я на пару недель оказался в полевом госпитале 3-й ударной армии, где мы и встретили друг друга. Моя жена Людмила Александровна Дроздова Юденич, моя ровесница, родилась в селе Жихарево Бельского уезда Нелидовской волости. Западной Калининской области. Мать, Мария Михайловна Качановская, воспитала её прямой, честной, отзывчивой, но непреклонной. Всё, что она рассказывала о себе, что видел сам, бывая на её малой родине, достойно отдельной книги. Ранней голодной весной 43-го года она пришла в село Займеще Калининской области. в полевой армейский госпиталь и прошла вместе с ним до края Берлина, сделав для нашей общей победы всё, что смогла. В конце октября 1993 года ей вручили орден Великой Отечественной войны второй степени, который разыскивал её с 1985 года. В наше бурное время не так легко найти человека даже в Москве. Эти 35 лет работы в разведке жена была рядом со мной. Она умеет молчать, напряжённо ждать и ждать, ограничивая себя из-за моей работы во многом. По звуку мотора моего Фольксвагена она узнавала всё ли у меня сошло гладко. В 1966 году, вернувшись домой после тайниковой операции, на которую я сам не мог выйти из-за плотной слежки. Она бросила мне на колени контейнер с плёнками и сказала: "Возьми. Теперь я знаю, почему большинство из вас кончают инфарктами". Почти всем в своей жизни я обязан ей её умению быть рядом с человеком тревожной судьбы. У меня два сына служат родине. Один внук, две внучки и один правнук. На Дальнем Востоке, в городе Уссурийске, живет моя сестра Нина Ивановна Заболотная с семьей. Шесть лет в Германии. В 1956 году я был переведен из кадров Советской Армии в Комитет государственной безопасности. Не знаю, как поступали на службу в КГБ другие, но я не знаю, как поступали на службу в КГБ другие, Но когда тем летом мне было сделано такое предложение, я попросил время подумать до утра следующего дня. Больше всего раздумий это вызвало у моей жены. Мы провели с ней вечер в размышлениях на уединённой скамейке в Андроников монастыря в сквере на площади Премякова. В конце концов было решено принять предложение, о чём мне я и моя жена не жалеем. Хотя многое из её тревог подтвердилось, изменилась вся жизнь. С этого момента всё в семье было подчинено другим законам, обязанностям, ограничениям. Содержанием жизни стало многообразное и разнообразное поле разведывательной работы. Весной 1957 года мне предложили стать разведчиком нелегалом. Я отказался, сославшись на возраст и внешний вид лыс. Но обойтись без службы в нелегальной разведке всё-таки не смог. В августе того же года я с семьёй выехал в Берлин в аппарат уполномоченного КГБ СССР при МГБ ГДР. С тех пор прошло 39 лет. Я с большой теплотой вспоминаю своих первых руководителей АМ Кордкова ТН Бескровного, НМ Горшкова, НА Корзникова, БЯ Наливайка, ВИ Кирюхина, СИ Буянова, АА Корешкова, других сотрудников нелегальной разведки.